В Санкт-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали «Император спит!». Этот крик повторили алибарщики на перекрестках «Император спит!». И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер. На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры улеглись тут же на земле, покрывшись гуньками. Стража с алебардами, прокричав «Император спит», сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел кабацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком. «Батьке Курносому скоро конец», — говорил извозчик. «Я возил важных господ». Подъемный мост у замка был поднят, И Павел Петрович смотрел в окно. Он был пока безопасен на своем острове. Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал. И на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно. Конь был высок, и он качался в седле. Он царствовал слишком быстро». Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кой-кто тотчас бы заметил. Нужно бы спрятаться в табакерку, подумал император, нюхая табак. Свечи он не зажег. Не нужно наводить наслед. Он стоял в темноте в одном белье. У окна он вел счет людям. Делал перестановки, вычеркивал из памяти. Бенниксена вносил Алсуфьева. Список не сходился. «Тут моего счета нету». «Аракчей вглубь», — сказал он негромко. В гюе которую сею сердствует...» У подъемного моста еле был виден часовой. «Надобно», — сказал по привычке Павел Петрович. Он барабанил пальцами по табакерке. «Надобно...» — он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. «Все, что надобно...» Уже давно сделалось, и это оказалось недостаточным. «Надобно заключить Александра палча Он поторопился и махнул рукой. «Надобно...» «Что надобно?» Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло. Он заснул крепким сном. В семь часов утра он вдруг толчком проснулся и вспомнил. «Надобно приблизить человека, простого и скромного, который был бы всецело обязан ему...» а всех прочих сменить, и заснул опять.